Глава 32 Наконец-то все были на своих местах, и можно было вроде как расслабиться. Но не тут-то было. Я изначально наметил свое прибытие к Эльзе или Эмилии, только после того, как получу от них информацию. Команда из Дрога была готова открыть для меня телепорт в любую из двух заранее намеченных точек. Вот только с телепортом пришлось слегка отложить. В столицу прибыли те, кого я никак здесь не ждал. Люси Хэй, Йонг Хван и Аня. И все это за час до начала операции. Что они тут забыли, и так было понятно. Устранить императрицу. Хотя чего-то подобного следовало ожидать. По сути, если бы не мой подарок Ани, то я бы не узнал о том, что сюда прибыли столь значительные силы. А так я вполне могу успеть ликвидировать угрозу до начала операции. Поэтому пришлось покинуть свой уютный подвальчик и отправиться встречать дорогих гостей, которых я обнаружил во дворе посольства Джоу. Собрались тут все девчонки, да еще и с десяток нурков в явно непростой броне. Аня, конечно, пребывала в невидимости, но не для меня. Вот если бы она сняла мой браслет, то, возможно, я бы ее не заметил. До начала операции оставалось чуть больше получаса. Наметив цель и хотел уже приступить к ликвидации, как тут Люсия, резко развернувшись, обнажила меч и, глядя прямо на меня, насмешливо произнесла «А вот и наш дорогой гость Максим пожаловал». Однако удивило. Даже учитывая дождливую погоду, я все равно должен был оставаться незамеченным. Внимательно рассмотрел Люси, которая, как всегда, экстравагантно обредилась, частично закрыв свое тело броней, но при этом оставив часть тела оголенной. Немного, но все же странно. Зачем оставлять открытыми части рук и живота, но при этом полностью закрывать ноги и лицо, да еще и сверху эта темно-красная накидка? Впрочем, это же Люси, чего удивляться?» «Кажется, кто-то решил начать действовать раньше договоренности?» С иронией в голосе сказал я, уже не скрываясь. Сигнальная паутина, которую я сразу не заметил, оказалась на удивление грамотно сделана. Она не висела статично на месте, а была наверху, но при этом все капли дождя, что проходили сквозь паутинку, заряжались энергией заклинания, после чего, соприкасаясь с поверхностью, развеивались, тем самым передавая информацию. «Умно! Вот только это вряд ли им поможет!» «А разве мы совершили нападение?» – ехидно произнесла Люси, все так же сжимая в руки меч. А за ее спиной все бойцы нурков также обнажили оружие. Йонг Хван в этот момент под невидимостью прокралась ко мне за спину и сейчас была готова нанести удар, но почему-то пока не спешила. Одна только Аня стояла на месте за спиной Люси, не обнажая оружие. «Думается мне, что это вопрос времени», – спокойно ответил я. «Я, конечно, ценю твою уверенность в наших силах, но сомневаюсь, что мы бы смогли победить твоего напарника Кима», — лукаво улыбнувшись, произнесла Люси. «А ведь действительно, кажется, я переиграл в паранойю. Это ведь только мне известно, что Кима тут нет». «Тогда не совсем понимаю, что вы тут забыли», — спросил я. Торопиться пока что смысла не было. «Я желала именно тебя», — уверенно сказала Люси. «Вообще-то мы планировали выйти на связь с тобой, но, видимо, твой бесполезный браслетик сработал намного лучше». И я вот думаю, а стоит ли тебя слушать?» Мрачно спросил я, понимая, что если ей известно о браслете, то значит, это будет очень хитро вывернутая интрига, из которой просто чуть ли не по пояс выглядывают уши Гермеса. «Это решать, конечно, тебе, но я бы советовала все же побеседовать», напряженно произнесла она, явно нервничая. «Я слушаю», пристально глядя на нее, сказал я. «Все очень просто. Пряча меч в ножны, объяснила Люси. Ты отправишься вместе со мной в одно место, а взамен вы получите победу в этом мире. И твоя сон, как и ее сестра, останутся в живых. К тому же ничего особенного делать не надо, просто переговоришь с одним человеком, и все. И да, сразу предупрежу, чтобы ты не сделал глупости». Кроме того, что тут все заминировано, так еще и за городом находится наша установка, которая только что врубила блокировку телепортов в радиусе 30 километров. Так что помочь своим ты не сможешь. Именно в этот момент пришло сообщение от Эмилии. Эта одаренная решила начать операцию раньше времени. Я, конечно, ответил ей все, что думаю по этому поводу в сообщении, но на данный момент ничем помочь больше не мог. Хотелось бы не верить в слова Люси, но судя по тому, что мне докладывал дрон, что остался рядом с дрога, у них явно перестала работать аппаратура. То есть ты решила, что меня это сможет удержать? Но смешливо спросил я. Странно, что Аня согласилась на такое предательство. И где-то тут вид... Того, что произошло в следующее мгновение, я никак не ожидал. Аня, что все это время стояла за спиной Люси, совершила резкое движение, от которого Люси получила по голове, а остальные нурки умерли, даже не успев понять, что произошло. Йонг Хван попыталась в этот момент атаковать меня, но тут уже я сам справился. Аня, выйдя из невидимости, открыла лицо и, приветливо улыбнувшись, произнесла «Привет, пока Люси жива, заложенная взрывчатка не сработает». При этом она наклонилась к Люси и, достав какой-то артефакт, нажала на него. Тут же мой дрон доложил, что аппаратура Дрога опять работает. о удивило, но все равно огромное тебе спасибо», — слегка растерянно сказал я, подойдя к девушке. «Да ладно», — смутилась Аня, но при этом от поцелуя не отстранилась. «Все-таки нужно было поблагодарить девушку за столь смелый и полезный поступок». «Я очень тебе обязан за это», — с улыбкой сказал я, глядя в ее глаза. «Значит, сможешь меня простить», — с надеждой посмотрев на меня, произнесла Аня. Что-либо ответить я уже не успел. Аня, лежавшая под нашими ногами Люси, собственно и я сам, провалились в разлом, открывшийся под ногами. Это было настолько неожиданно, что я даже опешил. Да и переход как-то слишком сильно повлиял на мое сознание. Когда мы вывалились из разлома, я словно в тумане пытался привести себя в порядок, но тут кто-то меня подхватил и толкнул куда-то еще». Уже приходя в себя, я с удивлением обнаружил, что меня фактически отправили в еще один разлом. Да что за день сегодня такой? Одни сюрпризы вокруг. Те, кто закинул на следующий разлом, были Даски. Вот и как все это понимать? После того, как мы провалились в разлом между мирами, я, придя в себя, тут же вскочил на ноги и осмотрелся. В этот раз нас уже никто не трогал, что не могло не радовать. Мы находились на какой-то равнении и вокруг ни души. Разве что рядом на земле лежала сознания Люси, которая попала сюда абсолютно случайно. а метрах в пяти стояла растерянная и обескураженная Аня. Я уже хотел возмущенно к ней обратиться, как вдруг за моей спиной раздался властный голос. «А это что еще за незваные гости?» Я резко развернувшись, увидел самого обычного старика с посохом в руке. Вот только еще мгновение назад, кроме нас, никого не было рядом, оттого я слегка напрягся. Его глаза были такими же светло-серыми, как и его длинная борода и волосы, собранные в косу. Сам по себе он выглядел обычно для пожилого человека лет 80, но вокруг него как будто сам воздух дышал силой магии и духа. Казалось, еще чуть-чуть, и он станет материальным. «Нет!» – раздался резкий криканий, и я бросил взгляд уже в ее сторону. Но увидел только, как тело Ани превратилось во вспышку, а после в пепел. При этом Люси, что лежала на земле и уже пришла в себя, повторила вспышку Ани. «А ты, значит, остался!» – хмыкнув, произнес с старик. Я только и мог, что удивленно, пожать плечами. Ничего не понимаю. То, что Аня в итоге оказалась тем самым козырем в рукаве Люси, я понял. Сложно этого не понять, когда девушка со словами «сможешь меня простить» активирует артефакт разлома, который просто втянул нас троих в себя. Но вот куда мы попали и что дальше, мне лично непонятно. То, что система Эсков принудительно запустила уничтожение Ани и Люси, говорило о том, что они явно не планировали попасть именно сюда. Более того, система почему-то не желала давать им возможности встретиться со стариком. А то, что ликвидация связана именно с ним, я не сомневался. Уже очень он силен. «Я так понимаю, что ты сломал защиту своего костюма и, более того, еще и ИИ свой на свою сторону перетянул». Между тем продолжил ехидничать старик. «Можно и так сказать», – неуверенно и растерянно произнес я. «Какой интересный молодой человек», – прищурившийся и глядя пристально на меня, – сказал старик. «Столько стихий в одном разумном... О, какие знакомые личности!» Старик что-то сделал, и все вокруг словно замерло. А после меня легко и непринужденно затянуло в свой собственный внутренний мир, где уже стоял спокойно старик и рассматривал Мэй, которая почему-то пряталась за Алисой. Сама же Алиса изумленно и с любопытством рассматривала гостя. «Мэй, сколько лет, сколько зим!» Покачав головой, произнес он, после чего ласково обратился к Алисе. «Малышка, а ты, я смотрю, только недавно родилась. Какая красивая фея у нас тут!» «Герзул, посмотри, кто решил заглянуть к нам в гости!» В тот же момент возле старика появилась девушка с белоснежными крыльями за спиной и просто изумительной красоты. Ее черты лица и пропорции тела были идеальны. Она с нежностью посмотрела на Алису, но тут же перевела уже строгий и задумчивый взгляд на Мэй. «Герзул, это была не я!» Тут же воскликнула Мэй, все так же прикрываясь Алисой. «Да что ты говоришь?» Лукаво улыбнувшись, спросила девушка. «А кто тогда?» «Герзульчик, но ну это было уже кучу времени назад!» Сделав виноватые глаза невинного котенка, произнесла Мэй, став как будто меньше. «И что? Ты думаешь, я смогу забыть то, что ты сделала?» Строго сказала Герзул, при этом делая шаг вперед. Но тут же была остановлена стариком, который схватил ее за руку и заставил сделать шаг назад. «Малышка, ты как всегда невнимательна!» Печально покачал головой старик. «Чика?» Удивилась она, осмотревшись вокруг. «Но почему?» «Я думаю, она пока не хочет показываться», — насмешливо произнес старик. «И как мне помнится, она была на тебя обижена». «Чика, ты что, даже не поздороваешься?» — с какой-то обидой в голосе спросила Герзул. Рядом с ней на мгновение появился какой-то овал, в который радостно запрыгнул этот ангел, и овал тут же пропал. «Значит, все-таки простила», — хмыкнув, произнес старик. «Вудол, а ты что здесь забыл?» — обвинительно ткнув пальчиком в сторону старика спросила май При этом она отпустила Алису, которая тут же оказалась возле меня, и подставила свою макушку. Малышке безумно нравилось, когда я глазил ее волосы или чесал ей макушку. Словно какой-то котенок она мурчала от удовольствия. «В общем-то, это вы ко мне заявились в гости, а не наоборот», – логично произнес старик. «К тому же, как я смотрю, все уже готово». «Значит, пришло время», – потрясенно сказала Мэй. «А точно хватит этих сил?» «Думай об этом потом», – махнул рукой Вудол. «Где там наши феи?» Опять появился овал, из которого вышли Герзул и еще одна абсолютно незнакомая мне фея. Одетая в воздушное синее платье, эта блондинка совсем не походила на ту, что являлась в моем видении. «А вот и они», — довольно произнес Вудол. «Ну что, девушки, готовы?» Обе они согласно кивнули. «Похоже, тут только мы с Алисой ничего не понимали». Рядом со мной появился Зак, вот только в этот раз он не выглядел ворчливым и добродушным гномом. Возле меня стоял рассерженный и гневный ИИ. «Если ты думаешь, что тебе это сойдет с рук, то ошибаешься», — пристально поглядел на Вудола Зак. «А вот и еще один старый знакомый», — насмешливо сказал Вудол. «И что же мне? И главное, кто сможет что-либо сделать?» «Все, что хотел сказать, я сказал», — мрачно изрек Зак. «А я тут один не понимаю, что происходит». — растерянно произнес я. «Хо, а ведь действительно!» — хмыкнул старик. «Время у нас еще есть, и сфера только начала свое образование, так что почему бы не пояснить? Я уже приготовился слушать, но именно в этот момент на мое сознание обрушилось что-то тяжелое и неподъемное, отчего в голове потемнело, и я просто-напросто потерял сознание». «Ну и зачем?» — с легким раздражением произнес Вудол, глядя на фею в синем платье. «А я согласна с Чикэко», — тут же сказала Герзул с упреком, глядя на Вудола. «Зачем что-либо рассказывать до того, как это случилось?» «Вы что думаете, что кто-то в состоянии изменить мой план?» — насмешливо сказал Вудол. «Прибыл дрон Локи», — вмешалась в их разговор Мэй. «А вот и наш союзничек», — с сарказмом возвестил Вудол, возвращаясь в реальность. «Еще недавно пустая равнина разительно изменилась». Теперь тут, кроме потерявшего сознания Макса, а также голограммы Локи, находилось еще и около тысячи демонов разных полов, и не каких-то тварей, а именно истинных демонов. Все они пребывали в специальных магических сферах, а рядом в таких же сферах находилось еще и тысяча других разумных. Люди, эльфы, орки и гномы, а также десяток разумных драконов. Все они в бессознательном состоянии располагались вокруг мага, а еще чуть дальше стала проявляться огромная сфера, что после завершения явно укроет в себе всех разумных во главе с Вудолом. «Ты готов рассчитаться?» – тут же произнес Локи, как только Вудол обратил на него внимание. «Надо же! Тот, кто всегда стоял на главном принципе «защитите своих асков», сам же их и предал!» Насмешливо сказал Вудоу, доставая из воздуха какой-то странный предмет округлой формы, но не полностью. В этом артефакте явно не доставало части. После чего, передавая его дрону Локи, добавил. Неужели этот артефакт того стоил? Созданный из душ десятка тысяч демонов, и на создание которого у тебя ушло больше десяти тысяч лет? Иронично произнес Локи. Конечно, стоил. К тому же мне будет интересно посмотреть, чего ты сможешь добиться с этим твоим экспериментом. «Да, как всегда, ты не перестаешь меня удивлять», — задумался Вудол. «Столько лет я ждал появления столь сильного ключа к источнику магии целого куска мироздания, и вот теперь мне его доставил не кто-то там, а сам Локи. Если есть чем заплатить, то почему бы и нет?» — пожав плечами, безразлично произнес Локи. «Желать удачи не буду. Прощай!» Артефакт исчез в недрах дрона Локи, а после дрон нырнул в разлом, образованный рядом с ним». Вудол посмотрел, как исчез дрон, после чего ускорил процесс образования сферы. Пока еще покровители систем могли вмешаться в его гениальный план, но уже через пару минут даже они не смогут остановить запущенное заклинание переноса. Это была не простая сфера, а цель всей его последней жизни. Вудол мечтал сам создать собственную гроздь миров, где он лично сможет стать по-настоящему богом, а не просто бывшим сильнейшим из хранителей. Для этого он потратил очень много тысячелетий, и даже пошел на весьма выгодную сделку с демонами. Сфера перенесет его не просто в другой мир, но и в другую звездную систему. Именно там он вырастет две цивилизации, которые будут поклоняться только ему и больше никому. И когда ее будет достаточно, он вернется обратно, но уже не как сильнейший из хранителей, а как бог. Вот тогда он и посмотрит, как его не смогут пустить в тот самый, закрытый от всех мир. Они еще пожалеют о том, что признали его недостойным. «Ну, здравствуй, Вудол!» — сказала появившаяся в огромной сфере переноса голограмма. Имя хранителя было произнесено с особым презрением и удовлетворением. с моментально узнал говорившего Вудол. Имя хранителя Дасков он произносил медленно и по буквам. Процесс уже начался, и с каждой секунды все разумные, что были в сфере, отключались сознанием. Хотя они и так были в специальных сферах, но до этого момента они мыслили, хотя и в своих реальностях. Когда появился Сет, сознание остался только Вудол и Триева Феи, и то с огромным трудом. «Можешь не стараться», — но смешливо произнесла голограмма. Это все-таки запись, и даже если ты еще в состоянии говорить, то это уже ничего не изменит. Призрачная фигурой Сет словно осмотрелся вокруг, сделав паузу в своей речи. Впрочем, твои эмоции я все же увижу, правда уже после того, как ты покинешь этот мир. Жаль, невозможно лично понаблюдать за тобой, когда ты осознаешь, в какую западню угодил. Но даже так это доставит мне море удовольствия. В этот момент на лице Вудола уже не мог дрогнуть даже мускул. А глаза полностью отражали весь гнев и ошеломление Хранителя. Твой план можно назвать великолепным. Но ведь ты не думал, что кто-то верит в то, что тебе удастся захватить тысячу демонов в плен, и при этом никто из элитных тварей типа Люцифера этого не заметил. Хотя, о чем я? Ты же был в этом уверен. Но смешливо произнес Сет. А ведь я тебе говорил, что рано или поздно выведу тебя на чистую воду и отомщу. Так вот, рад тебе сообщить, что этот день настал. «Конечно, было нелегко собрать всех виновников моих проблем в одном месте, но, как оказалось, если тебе есть что предложить Локи, то с его помощью все становится реальным». В этот момент Вудол уже проклинал тот день, когда связался с этим предателем. «И да, можешь не переживать, Локи тебя не обманул. Просто он, как обычно, не все сказал». Сыт ехидно улыбнулся и с торжеством посмотрел на обездвиженного хранителя. «Меня особенно радует тот факт, что эти три хитрые бестии-феи тоже попались на эту удочку. Мэй, Герзул и Чикэко, вы ведь меня слышите и все понимаете? Вы же не думали, что я забуду ваши невинные шалости, из-за которых чуть не лишился своего сознания? Уверен, вы считали, что Сет за столько тысяч лет уже и забыл о вас. но ну, вы ошиблись. Пришла пора платить по счетам». Сет сделал еще пару шагов, при этом удовлетворенно потирая руки. «Конечно, вы думаете, а за что я тогда наказал этого молодого посланника Макса его истинную фею Алису?» «Ответ прост – его с вами нет». Прищурившись и пронзительно посмотрев в сторону Вудола, голограмма рассмеялась злорадным смехом. «С вами там находится не Макс, а его копия с временной памятью и душой уже давно погибшего демона Озила. Самое смешное, что помощь в замене мне оказала Алиса. Вы думали, что это дитя не узнает всех ваших подлых замыслов насчет парня?» «Вы ведь так и не удосужились посвятить паренька насчет его силы?» Сет укоризненно покачал головой. «Еще пара десятков лет, и его бы постигла та же участь, что и всех с такой огромной силой. Всплеск и забвение». «Конечно, это было выгодно Айлите и остальным системам. Они даже собирались его закинуть в мир демонов, чтобы просто его таким образом уничтожить вместе с миром демонов. Но, впрочем, это к делу не относится. Заменил я его в тот момент, когда вы его вырубили». А дальше было делом техники – заменить его душу душой демона, а после закончить разделение сущностей его феи на два сознания. Сэт в этом месте остановился и внимательно, с серьезным видом посмотрел на Фудола. Но после не выдержал и расхохотался. Ха, -ха, -ха, -ха, ха так и вижу твои изумленные глаза!» «Конечно, это сделал не я. Просто, как ни странно, но Рафаил решил нам помочь». «Для него это несложно, а вот мне приятно». А операция по разделению близняшек-феи руководил мой покровитель 40 Саракэл. «Да-да, вы не ослышались. Вся проблема на самом деле в том, что Алиса родилась не одна, их две сестры». Вот только из-за того, что такие случаи бывают очень редко, и они, по сути, опасны для мироздания, мой покровитель еще когда они только рождались, одной из сестер усыпил и спрятал в сфере в глубинах сознания Макса». Так что в данный момент с вами находится неразумное дитя огромной мощи и Азил, который уже сейчас начал набирать силу. Он, конечно, не сможет вспомнить своего прошлого, как, впрочем, и все вы, но рано или поздно он еще с вами повоюет. Явно довольный собой, Сет прошелся перед взором застывшего на месте Вудола, который даже если бы и мог говорить, то вряд ли бы что-то сказал от изумления фактом присутствия таких сил. «Конечно, вы сейчас думаете, а зачем это все было им нужно?» Продолжил вслух рассуждать Сет. Как это ни странно, но им тоже интересно узнать, чем все закончится. Ведь, по сути, это просто гигантский эксперимент невиданной доселе. Кроме того, ты же и не думал, что покровители не заметят твоего желания проникнуть туда, куда не следует. Так что сейчас я подробно расскажу, что вас ждет. Это, можно сказать, самая волнительная и лучшая часть моей речи. В этот момент Сет сделал паузу и, гордо выпрямившись, пафосно продолжил. «Вы попадете в молодой мир, что не так давно был создан. Но не в тот, что ты планировал. Для вас был специально подобран нужный мир и правильная звездная система. Вы ведь помните, что у молодых миров время движется совсем не так, как у нас. У нас год, а там сотни тысяч лет. Правда, мир еще нестабилен, и время там может прыгать туда-сюда, но это, впрочем, мелочи. Главное, что вы туда попадете без единого воспоминания». Сет указал пальцем на «Хранителя». «Ты, Вудол, распадешься силой на три части и будешь сотни тысяч лет кружить возле планеты. Как раз на той планете, где окажутся демоны вместе со своей любимой феей Герзул. Правда, она, скорее всего, будет дольше тебя восстанавливаться, так что станет снова разумной не скоро Сет задумчиво постучал пальцем по подбородку, рассматривая сферу. «Мне даже интересно, она в итоге будет воевать с тобой или нет? Все же разница у вас большая, а силы ее никуда не денется». Но, впрочем, продолжим. Там же, скорее всего, появится сестра Алисы. Возможно, она и имя выберет такое же. Все же у нее память никто стирать не будет. Но, учитывая, что она еще неразумный ребенок, то разницы нет. Зато силы у нее хоть отбавляй. Думаю, тоже будет развиться вокруг планеты демонов и их веры. Все эти твари плодятся не в пример быстрее людей. Люди, кстати, будут на соседней планете. Со временем они тоже расплодятся, хотя и медленнее, чем демоны. Ну или ты сам, Вудол, им поможешь. Зная твой характер, думаю, скорее всего, так и будет. Тебе даже специально подкинут знания о создании сфер для разумных по слиянию с феями. Что же касаемо Мэй и Чикэка, то у вас память заблокирована до тех пор, пока между демонами и людьми не наступит мир. В тот счастливый день к вам вернутся все ваши воспоминания. А до тех пор вы будете обычными феями какого-то там из местных магов. К сожалению, наказать вас по полной программе мне не разрешили. Сет разочарованно вздохнул, явно сожалея об этом досадном факте. «Зато с другой стороны вы сможете потом сполна осознать тот факт, что Сет никому и ничего не прощает». Равнодушно закончил фразу Сет и, посмотрев на уже практически черную сферу, добавил «На этом, собственно, все. Разве что желаю вам напоследок насладиться приятным путешествием в далекий новый мир». «Пока вы будете перемещаться, ваша память будет постепенно стираться, и вы это прекрасно будете осознавать». «Мучения, что растянутся на пару десятков лет. м, -м, -м, -м. «А еще говорят, что месть не приносит удовлетворения. Лично я доволен как никогда». Сет, весело рассмеявшись, помахал рукой в удол и исчез, оставив обреченно смотревшего перед собой хранителя одного в то время как феи в панике пытались любым путем покинуть сферу. Но, увы, Вудол прекрасно понимал, что никто не сможет покинуть сферу, как и попасть сюда. Процесс необратим, и отменить его невозможно даже феям. Сет стоял на берегу океана и смотрел вдаль. Там, далеко за горизонтом, уже почти полностью исчезла из этого мира сфера Вудола. Рядом с ним, нетерпеливо ходя из стороны в сторону, при этом бурча недовольно себе под нос, прохаживалась нервно голограмма Локи. «Вот объясни мне, чего ты ждешь?» Остановившись, спросила голограмма. «То, что я не обманул, тебе подтвердил даже твой покровитель. Так почему бы не рассчитаться, наконец?» «Подождешь!» – безразлично обронил Сет. «К тому же артефакт уже возвращается». «Значит, все-таки не веришь!» Печально покачав головой, произнес Локи. «Когда наступит тот день, что я поверю тебе, то...» Сет выхватил из воздуха свой артефакт, что вернулся из-под сферы, и тут же подключился к нему. Это был весьма хитрый и очень сложный аппарат. Сету пришлось придумать просто невероятный способ передачи сигнала в место, куда проникнуть нереально и достать что-либо тоже. Единственное, что было возможно, так это засечь небольшие вибрации самой сферы в очень ограниченном месте. Для этого, правда, нужно было устройство подобного типа внутри сферы, но об этом уже позаботился Сологи. «Хотя, зачем обсуждать невозможное? В данном случае ты выполнил уговор». Второй рукой Сет достал из своего кармана какой-то кусок непонятного происхождения и формы, но при этом он сильно пульсировал в руке хранителя. Молча положив его в на Локи, Сет, не говоря ни слова, создал овал разлома и покинул этот мир. Локи, убедившись, что ему отдали именно то, что нужно, довольно улыбнулся, после чего уже хотел уходить, как тут увидел на земле надпись, что явно оставил Сет, как всегда. «Я так понимаю, что ты уже нашел остальные части артефакта, и надеюсь, ты знаешь, чем это может грозить. Хотя, если ты соберешь его лично, то я не против. Сожалеть о твоей потере не буду». Прочитав оставленное послание, Локи хмыкнул и пробормотал про себя. «Хм, знаю, дружище, очень даже хорошо знаю!» После чего голограмма исчезла, а дрон провалился в овал разлома между мирами. Гермес, заложив руки в замок за спиной, неторопливо прохаживался по безлюдному небольшому саду, со всех сторон окруженному стенами, которые сейчас были не видны, ибо вместо них было реальное изображение леса и голубого неба над головой. Впрочем, его прогулку прервало появление сферы, из которой вышли две девушки – Аня и Люси. Обе они изумленно оглянулись и только после этого заметили Гермеса, который в этот момент с усмешкой смотрел на своих подчиненных. «Вот же, блин!» – осознав, куда попало, невольно произнесла Люси. «Как ни странно, но впервые ты не виновата в том, что случилось», – с легким сожалением сказал Гермес и, уже посмотрев на насупленную и обиженную Аню, добавил. «С твоим Максимом ничего не случилось, и да, этого не было в плане. Просто кое-кто решил вмешаться в мою игру». «Опять будем мстить?» Обреченно вздохнув, спросила Люси, прекрасно зная характер своего учителя. «Не в этот раз», — неожиданно улыбнувшись, ответил Гермес. «То, что сделали в итоге с этой Локи, принесло слишком много пользы, так что мстить, по сути, не получится. Да и кто сказал, что мой план полностью провалился?» «Ну да, конечно». Буркнула себе под нос Люси, но тут же прикусила губу, с досадой бросив взгляд на учителя. И точно, по его виду было понятно, он услышал, и ее ждет порция норовоучений. «Сколько мне еще нужно тебя учить?» – покачав головой, спросил Гермес. «Вот даже, казалось бы, идеальный план ты и то умудрилась чуть не запаруть. Каждый план должен иметь несколько слоев». Это, конечно, хорошо, что вы изобразили предательство Ани и даже идеально все разыграли. Но почему этим не воспользовались остальные посланники? Почему ты не подумал о том, что этот самый Ким может просто-напросто ударить в тыл нашим? Тебе что, не показалось странным, что этот посланник слишком открыто перемещался рядом с императрицей? В этом месте Гермес устало вздохнул и, приложив руку театральным жестом к колбу, продолжил. «Учи ее, учи, а толку ноль!» «В отличие от тебя, у учителя намного более глубокие планы». «Да, что ты хотела?» Заметив выражение лица Ани, спросил Гермес, оборвав свою любимую лекцию. «А что случилось там и где теперь Макс?» С нетерпением выпалила тут же девушка. «Что случилось, вам особо знать не нужно», поморщившись, произнес Гермес. «Но если вкратце, то после того, как вы попали в разлом, там вас уже ждали доски которые закинули вас в другой разлом, а после взорвали с помощью ядерных бомб это место». Что, собственно, не позволило мне вычислить сразу, куда именно вас перенесло. Хорошо хоть, что ваши ИИ четко выполнили инструкции по ликвидации, а то могли бы случиться весьма неприятные для вас вещи. Тот, кого вы там увидели, это бывший хранитель Вудол, один из сильнейших, кстати. Но при этом он ухитрился очень сильно обидеть Сета. В этом месте Гермес невесело хмыкнул. ха Это ж надо было умудриться подставить друга Сета Аида так сильно, что в итоге тот оказался на стороне демонов. Такое невозможно простить. Так что теперь один из сильнейших хранителей, что когда-либо существовали в нашей грозди миров, отправился на вечное перерождение. «Аид когда-то был на нашей стороне?» – удивленно спросила Люси. «Да», – невесело произнес Гермес, – «но еще до того, как появилась ваша цивилизация, его заманил на свою сторону Люцифер». Но когда-то это был лучший друг Сета, да и вообще неплохой хранитель. Вот только Вудол уже тогда жаждал власть и... В общем, уже не важно все это. Ему отомстили, и теперь его больше тут не будет. «Но что с Максимом?» — с беспокойством спросила Аня, вмешавшись. «А что с ним?» — удивился Гермес. «Все в порядке. Отправился проходить экзамен на хранителя». «А я туда смогу попасть?» — спросила Аня, глядя из-под лобья на Гермеса ну если возьмешь девятку и потом достигнешь нужной силы то почему бы и нет пожав плечами произнес гермес вот только к сожалению шансы на то что ты попадешь именно на ту же планету что и макс не очень большие почему удивилась аня и разве я успею к моменту когда он пройдет экзамен Ха -ха -ха -ха. о насчет этого можешь не переживать рассмеялся гермес Экзамен еще никто и никогда не проходил быстро. А вот почему ты вряд ли попадешь в тот же мир, ну так это не мы решаем и даже не система. Впрочем, когда придет время, ты сама все поймешь. Конец. Читал Игорь Ященко.